Глава 42. В огонь и тьму. Часть первая. «Не подходи! Растения убивают!» «Ты!» Словно в трансе вельвет Вельветремири шагнула в сторону плакучей ивы со светло-желтой корой и красивыми розовыми листьями. «Это ты!» Дерево скрипело и стонало, жуткий ветер развевал розовые занавеси с печальным скорбным шорохом. Мягкий воздушный плач тронул мое воображение, я была почти готова поверить, что ветер нес в себе слова. — Не подходи! — Вельвет Меди медленно приближалась. — Это же ты! Правда! — произнесла она сдавленным голосом. Звучало это так, будто она была на грани срыва или крика. Я поднялась с травы и взглянул на компас лума, в надежде отыскать своих друзей, но ничего на нем не увидела. Мой локатор повредила во время падения? Или я его вообще не включала? Взрыв небесного бандита все еще звенел в моих ушах, и размышления давались мне с трудом. Крадясь так низко, что ее живот касался травы, к Ксенит приблизилась к каменному кролику. Осторожно протянув копыта, она дотронулась до статуи, а затем отдернулась с такой скоростью, словно внезапно осознала, что окунула ногу в раскаленную лаву. Каменная статуя никак не отреагировала на ее прикосновение и осталась стоять безмолвной и неподвижной. Я включил лум. «Обнаружена новая передача!» — проинформировал он меня. Я опустила глаза на компас, который полностью светился красным, будто сам лес был враждебен. Позади меня раздался голос Каламити. «Реджи! Вот ты где! Не видела Лайфблума!» Неа! — отозвалась Грифина. В ее голосе было едва различимое ехидство. — А разве не ему вы отдали плащ невидимку? Ксенит вновь потянула копыта и толкнула статую. Та, закачавшись, упала. Зебра тут же отскочила назад. Ее глаза округлились в испуге. Ветер шелестом пролетел сквозь листья, из-за чего они издавали какой-то потусторонний загробный звук. Казалось, будто плакучая ива по-настоящему плакала. «Как... как ты могла превратиться в это?» — спросила Вильвет почти жеребячим голосом. Ксидит встала и подошла к упавшей статуе Зайки. Со странно печальным выражением на мордочке она опустила голову, подобрала зубами статую и поставила ее на место. «Зайка смерти!» — сказала она наконец. Василиск превратил его в камень. Достойный конец достойного соперника». Только Василиска может обратить свою магию, — вспомнила я. Тот, который заставил зверька Флаттершай окаменеть, уже давно умер. Не от оружия, так от старости. И с тех пор он стоял здесь, недвижимым, непоколебимым камнем. Ксениц склонилась перед Энджелом. Сайка смерти, защитник Флаттершай навеки. Поднялся ветер, казалось, срывающий с ветвей дерева призрачные стоны, полные страдания и невыразимой скорби. Я тот. — отозвался Лайфблум, стряхивая капюшон плаща невидимки со своей головы. — Надеюсь, никто не пострадал? — Никто, но спасибо, что спросил, — ответила Грифина с сарказмом. Изогнутое масляно-желтого цвета дерево скрипело. Маленькие синие лозы находились в постоянном движении, извиваясь вокруг кривых корней ивы. Мне вновь показалось, что мягкий, полный боли, вой складывается в слова. — Не подходи! Вельветри шагнула вперед. — Не подходи! — завопила Синит, делая рывок к Вельветри и толкая ее с такой силой, что кобыла пролетела несколько метров и остановилась на другом конце поляны. Синие лозы вырвались из земли, поднимая фонтаны травы и грязи. Извивающиеся отростки кошмарного плюща бросились к своей жертве. Один из них полоснул к Синит. Неожиданно из нее хлынули потоки крови. Казалось, тело зебры взорвалось тошнотворными сгустками темно-красного. Это выглядело так, будто с ее тела срезали каждую полоску, оставляя раны, зияющие кровью и мясом. Теперь стебли смертоносного растения направились к вельвет. Зебра упала на землю с влажным шлепком и едва различимым стоном. Земля под ней быстро начала багроветь от крови. У меня не было времени на размышления. Действуя инстинктивно, в отчаянии, я использовала то, что в любой другой ситуации использовать бы не решилась. Кровь Ксенит поднялась из травы, капая вверх, кружась. Если я могла сформировать из нее меч, значит я могла формировать из нее любую угодную мне форму. Я обернула ксенит ее собственной кровью, делая как бы слепок ее тела, оставив открыт лишь морду, чтобы зебра могла дышать. Убийственная шутка! Слабо простонала она. Держись подальше. Зебра, спасшая жизнь в вельвет, потеряла сознание. Только сейчас неземной ужас, пропитывающий все в лесу, проник в мой разум. Страх стал осязаемым, удушающим. Алая энергия окутала вельвет ремеди, поднимая ее над землей как раз в тот момент, когда лозы разорвали землю там, где она стояла всего несколько секунд назад. Стебли, напавшие на ксенит, теперь обратили свое внимание на меня. Я замерла всего на мгновение, уставившись на извивающуюся волну синего, хлещущую по поляне своими щупальцами. Потом я услышала выстрелы. Это был не Каламити. Я знала звук его боевого седла, да и Пегас был не настолько глуп, чтобы пытаться убить растение из огнестрельного оружия. Значит, это была Рыджа. Сперва действует, потом думает. Джоук Блу. Смешное имя. Как она его получила? Врожденный дефект, — с грустью отвечала мне Хамедж, На ее мать напала убийственная шутка во время беременности. Большая удача, что хотя бы одна из них выжила. Ксенит видела угрозу и осознавала ее. Иногда мне кажется, что я земная япония. и что мои полоски — это на самом деле страшные раны. Растение каким-то образом обратило слова ксенит против нее самой. Внезапно я поняла, откуда взялось название растения. Это была шутка. Плохая, извращенная, злобная шутка. Вечный реки лес был домом передвигающемуся агрессивному жестокому растению, переполненному магией трансформации. Синие лианы... ударяя в воздух, скользили по земле, соприкасаясь с полем мерцающего света, возникшего между ними и мной. Это было заклинание щита Вильветри Меди. на несколько секунд бились, а щит, не способный его пробить, после чего снова зарылись в землю. Я спросила у себя, что я говорила ранее. После арбы в мыслях я называла себя монстром. Говорила ли я это вслух? Если да, то что сделает эта убийственная шутка? «О, Селестия! Называла ли я себя бессердечной?» «Литл Пип!» — закричала и меди. Задымленный воздух вокруг нас стал забавно алым и наполнился искорками, как будто я смотрела на мир через красный воздушный шарик, обсыпанный блестками. Трава ушла из-под моих копыт, и я почувствовала, что теряю вес. Взглянув вниз, я успел увидеть, как синий плющ пробился сквозь траву в том месте, где я только что стояла, быстро заполняя собой всю поляну. Лайфблум сорвался с места, галопом направляясь вглубь леса. Его рог светился алой энергией, левитируя вельвет Ремеди и меня, и тело зебры перед собой. Всех нас окружала защитная сфера, сотворенная вельвет. Пэрлайт не отставал, летя над нами, ловко лавируя между ветвями деревьев, пытавшимися сцапнуть ее. — Что за колдунство то там сотворила, Литл Пип? — обратился ко мне Лайфблум со странным тоном в голосе. Он перепрыгнул через упавшее бревно, покрытое клочками темно-зеленого мха. Земля под бревном разверлась. Синие лиана обернули его, стремясь достичь нас. — Что это еще за заклинание такое? — Крайняя мера, — ответила я. Вильвет, ремень, не теряя времени, начала лечебными бинтами мумифицировать вплоть до самой мордочки, залитую кровью ксенит. Вильвет не могла сдержать подступавшие слезы. Еще больше стеблей синей лозы вырвалось из-под земли перед нами, сплетаясь между деревьями, подобно паутине. — Я займусь ими! — крикнула Реджи, бросаясь вперед. Ее пистолет уже покоились в кобурах, а в когтях она сжимала ножи своего брата. Ее запаниковала. «Нет!» — крикнула я. «Не дай им дотронуться до тебя!» Мое сердце ёкнуло, когда грифином притормозила. Да я!» — крикнула я, оборачивая оружие ее брата своей магией. Реджи кивнула, отпуская клинки, позволяя моей магии направлять своеобразный взнос ее брата в наше выживание. Ножи пронеслись сквозь воздух под моим контролем, разрезая синие лианы и расчищая путь. Лайфблум бросился через образовавшуюся прореху. Перепрыгивая через перерезанные отростки синего плюща, вокруг нас было полно корявых, изуродованных деревьев и растений странных оттенков. Некоторые деревья толстым слоем покрывал черный мох, придававшим им зловещие очертания. Но я не обращал на это внимания и следил, не появится ли где еще проклятые синие щупальца. Я уже видел раньше дохлые побеги, убийственные шутки в спальне Флаттершай, но здесь эта гадость была повсюду. Везде. но я подозревала, что убийственная шутка там, на поляне, откуда мы сбежали, была хуже всего. Это место было ловушкой, и Флатершай. сейчас я была уже уверена, что эта маслянисто-желтая плакучая ива была раньше кобылой Министерства мира, была ее наживкой. И что еще более ужасно, ее жертвой. Говорила ли Флаттершай когда-нибудь, что хотела бы быть деревом? Или неудачно пошутила о том, что хотела бы пустить здесь корни? Проклятие! Да она могла просто сказать, что хочет начать с чистого листа. Темные ветки проносились мимо нас. Дым становился все плотнее. Лайфблум начал кашлять и замедлился, так как смена направления ветра прикатила с собой волны жара. Мы направлялись прямо к огню. Я даже видела яркие оранжевые проблески между толстыми деревьями в глубине леса перед нами. — Тут нам не пройти! — сказала Реджи, когда я вернула ей ножи Кейджа. Лайфблум повернул в другую сторону. Три шлейфа искрящегося черного дыма пролетели мимо нас. Я наблюдала за тем, как вандерболты пролетели мимо, разделились и начали разворот. — Так же срань! — взвыл Каламетти, пнув рычаг для переключения боезапаса на своем боевом седле. — Самые скрытные убийцы за всю историю мира. — Но они же были не убийцы, так? — Никто не называл их убийцами, кроме пони в моей голове, да и она давала им совсем не ту роль. Нет, вандерболты совсем не были скрытными. Да и когда вообще Анклав пытался заморачиваться с тонкостями? Скрытность — это не в духе Анклава. Судя по всему, что мы видели, Анклав действовал в рамках лишь одной военной философии — шок и трепет. Ошеломляющая и устрашающая демонстрация превосходящей силы и навыков, призванная обезоружить, деморализовать и обратить врага в бегство. Хоть Анклав и изгнал Рейнбу Дэш, они все равно пользовались созданной ею тактикой, и вандерболты были их лучшим и самыми прославленными охотниками. Не потому, что их методы отличались от анклавовских, а потому, что они были самим воплощением шока и трепета. Они прижимали нас к земле, ослабляли перед тем, как убить, заставляли паниковать. Дым колол мои глаза, словно кинжал. Лайфблум снова зашелся приступом кашля. На этот раз с настораживающим хрипом в горле. Мы не могли бежать дальше, а сбежать от вандерболтов тем более. Сама идея сражаться с ними в этом проклятом лесу становилась все безумнее с каждой минутой. А лес все никак не хотел кончаться. Дым заставлял Вандерболтов держаться ближе к кронам деревьев. Они могли отследить меня по метке, но не остальных членов нашего отряда. Даже заклинания прицеливания их брони фактически были бесполезны вечно диком лесу. На любой дистанции мои спутники просто смешивались с морем красных отметок, отмечавших все грёбаное окружение. Тройка Вандерболтов теперь двигалась медленнее и ближе, достаточно близко, чтобы я могла отличить пони от инверсионного следа. Они носили модифицированные версии стандартной магической силовой брони «Анклава». Их гривы выходили из отверстий на затылке шлемов. Мордочки их были видны через прозрачный респиратор. У остальных частей брони был схожий дизайн, только темно-синего цвета и с золотой филигранью в виде молний. Лайфблум снова понесся вперед, стараясь максимально увеличить дистанцию между нами и поляной с убийственной шуткой. Тройка вандерболтов? Тройка? Разве их было не пятеро? Почти настигли нас, когда с верхушек деревьев между нами посыпались темные силуэты. Это были рептилии вроде миниатюрных драконов с кожистыми крыльями, противными когтями и странными головами с клювом и злобными красными глазками. Одна тварь полетела прямо навстречу одной из вандерболтов, словно проверяя ее на смелость. Элитная на летуни анклавы не вздрогнула и даже не думала менять курс, как и само существо. Но в последний момент вместо столкновения грозовой след кончился, кобыла Вандерболт начала падать вниз, а существо пролетело мимо. Оно превратило ее в камень. — Василиски! — Джет! — одновременно воскликнули оставшиеся Вандерболты. Лидер Вандерболтов с огненной гривой без промедления развернулась в воздухе и пересекла собственный след. Из облака дыма Василиска с силой ударил разряд молнии, и он с пронзительным криком рванул прочь, унося подальше свой опаленный хвост. вслед за которым тянулась тонкая струйка черного дыма. Еще четыре Василиска бросились с деревьев. Я услышал, как Каламеть открыл огонь из своих винтовок, и еще один чудовищный крик издала уже его цель, упав на землю разбитый и окровавленный. Вторая тварь развернулась к Каламите только чтобы быть сбитой вспышкой изумрудного и золотого. Пайерлайт выпустила когти в свою чешуйчатую опасную добычу и дохнула огнем. Я левитировала лечебное зелье из седельной сумки Вильвет и попыталась осторожно влить его в горло ксенит. И ее рот был полон крови, а лечебные повестки были исполосованы темно-багровым в тех местах, где мой кровяной кокон треснул и разошелся. Выстрелы ведущей Вандерболтов раздались над моей головой, ее ржавая грива развивалась на ветру. Пролетев мимо нас, она стремительно развернулась и устремилась назад. Потоки розового света отделились от ее боевого седла и полетели в нашу сторону, прожигая кусты и деревья. Несколько магических лучей разбилось о щит вельветри оставив на нем небольшую рябь, как от камня, брошенного в воду. Это напомнило мне небо над Контерлотом из шара бабочки. Заклинание Вильвет рассеялось под обстрелом, продержавшись, однако, достаточно долго, чтобы мы успели укрыться под кронами деревьев, прежде чем один из нас пал бы под обстрелом пегасов. И теперь, когда щит спал, нас окутали зловещий треск и жар горящего леса перед нами. Реджи достал свои пистолеты и одновременно стреляла из обеих по двум василискам. Одного... которого подбил каламити, она прикончила второму, который кружелетел к вандерболтам, прострелила крыло. Она направила на него второй пистолет, но не успела спустить курок, как голова монстра взорвалась, а в воздухе повисло облачко крови. Бам! Его пристрелили не мы и не витавшие в небе над нами вандерболты. Очевидно, это была работа элитного снайпера анклава, который вместе с другим пегасом из отряда находился вдали, но принимал активное участие в погоне. Еще один Василиск схватился с Пейерлайт, крутясь и извиваясь, он пытался повернуться так, чтобы заглянуть Жар Фениксу в глаза. Как бы Пейерлайт не сопротивлялась в ответ, как бы не била Василиска своими лапами, ее когти все равно были бесполезны против жесткой шкуры монстра и оставляли на ней лишь мелкие царапины. Мне вновь захотелось, чтобы Стил Хувс был с нами. Бывший стальной рейнджер мог бы задать Жару Вандерболту, и он бы легко расправился с убийственной шуткой. Он ни за что бы не отказался от возможности отомстить за одну из лучших подруг Эпплджек. Вильвет Ремеди снова окружила нас своим щитом. Бусинки пота стекали по ее мордочке. Похоже, что она начинала уставать. Именно этого и добивались вундерболты. Я видела слезы, струящиеся по ее лицу, и что-то мне подсказывало, были они и не из за едкого дыма. «Блин, мы должны перестать бегать и дать им бой!» — прокричала я сквозь рев пожара и звуки битвы. «Разделяй и спасай, помните?» «Нам необходимо вернуться!» — неожиданно заявила Вильвет Ремеди. «Что?» — уставился на ней Блум, вторя моим мыслям. «Вернуться на поле, полное пыток, превращениями и смерти?» Вильвет повернулась ко мне. Ее пропитанные слезами глаза были полны решимости и в то же время мольбы. «Мы должны спасти ее!» «Спасти кого?» «Ох, мои глаза расширились, когда я поняла, кого хочет спасти Вильвет Ремеди!» Мелодия разрядов магической энергии заставила меня обратить свое внимание наверх. В просветах между деревьями я могла наблюдать эпизоды воздушного боя Каламити с огнегривой кобылой Вандерболтом. Броня и боевое седло Каламити были сплошь покрыты подпалинами. Левую заднюю ногу он поджимал под себя, словно она была повреждена. Но нанести по нему разящий удар элитному бойцу Анклавы никак не удавалось. Будучи куда более лучшим летуном, чем Каламити, она кружила вокруг него, предугадывая каждый его маневр. Но лес играл злую шутку с ее ЗПС, а без заклинания прицеливания она не могла похвастаться той же меткостью, которой славился каламить. К счастью, для Вандерболта в планы Пегаса не входило убивать ее. Я знала, что он просто пытается увести ее подальше от остальных, где Вельвет Ремеди или Лайв Блум смогли бы сбить ее своим заклинанием. Клубок, сплетенный с чешуи и перьев, пронесся через лес мимо нас. Василиск сумел наконец высвободиться из объятий Паерлайт. и, извиваясь, пытался заглянуть ей в лицо своим обращающим в камень взглядом. Пейролайт плюнула в него сгустком пламяти, который проник твари в глаза и выжег ей мозг. Я пыталась влить ксенит в рот еще одну порцию лечебного зелья. Ее морда перестала кровоточить, покрываясь темно-красными струпами. Дыхание ксенит все еще было прерывистым, но все же более ровным, как мне казалось, чем мгновение раньше. Земля неожиданно вспучилась под лайфблумом. Ужасные воспоминания о смерти Стилхуза пронеслись в моей голове, когда адская гончая выскочила из-под земли прямо под единорогом. Псина немного запоздала с броском, ее шлем ударил Лайфблума в живот, подбрасывая вверх, и огромные когти полоснули лишь пустой воздух. Магия единорога рассеялась, выронив нас, а сам он, скатившись по закованной в броню спине гончей, свалился на разрытую землю позади нее, ошеломленный ударом. Взывая к своему телекинезу, Я обволокла им бессознательное тело ксенит, чтобы предохранить ее от удара о землю, сама при этом шлепнула в заросли папоротника у подножия деревьев. Одно из растений хлистануло меня по глазам, заставив зажмуриться от боли. Я тут же развернулась, чтобы оглянуться назад. Адская гонча удивленно моргнула, пытаясь понять, что же пошло не так, а затем развернулась, занося когти над ошарашенным единорогом. Ранки, фонтанирующие кровью, внезапно появились на ее груди, шее и прямо под правым глазом. Эта Реджи пронеслась над ней, поля одновременно из обеих своих модернизированных каламенте пистолетов так быстро, как только позволяли спусковые крючки. Бронебойные пули легко пробивали броню гончей и входили в ее тело. Всего три из них ушли в молоко. Адская гончая упала, как подкошенная. Тело ксенит опустилось с зарослей папоротников прямо передо мной, бережно поддерживаемой моей магией. Где приземлилась вилюэт меди я не знала. Треск оружия снайпера Вандерболтов расколол небо. Я надеялась, что Пегас целился в Василиска. Примерно в десяти метрах от нас еще три адские рванули из земли и в припрыжку бросились к нам. Их энергомагические винтовки болтались на ремнях за их спинами. Земля подо мной задрожала. «Земля может немножко дрожать! и ты единственное, что может тебя предупредить, прежде чем они начнут тебя рвать на честь!» Мое сердце замерло. «Подо мной была адская гончая. Я была еще жива, хотя должна была уже погибнуть, за то время, пока об этом думала. Лайфблум встряхнулся и побежал ко мне. Мне показалось, я слышала, как тоже сделала и Вельвет Ремеди, а вверху Пэйрлайт бросила свою жертву и прорвалась через деревья к своей любимой единорожке. Призраков не существует, просто мины. Так думала Дидзиду насчет той фермы с призраками. Я в мгновение ока вспомнила тактику анских гонщих Марипони. Вот почему трое других гончих обнаружили себя так далеко. «Стойте — Стойте! — крикнула я. — Назад! Мины! Я обвокла левитационным полем себя и ксенит. Трое адских гончих остановились и укрыли за деревьями, доставая свое оружие. Лайфблум накинул капюшон зебренского плаща и растаял. «Замри, — Замри, Литл Пип! — пронзительно закричала Реджи. — Она сработает, если ты сойдешь с нее! Фиолетовый луч пронзил мою усиленную контрлотскую броню, полоснув по боку словно ножом. Броня поглотила большую часть магической энергии, но не спасла от вспышки жгучей боли. Но физическая боль отошла на второй план, когда я поняла, что выстрел пришелся прямо в мою кьюти-марку. Возможно, нанося ей необратимые повреждения, я взвыла. Я никогда не любила свою кьюти-марку, но мысль о том, что я могла навсегда потерять ее, пусть даже и на одном боку, была невыносимой. «И это все, что я могла сделать, чтобы удержать себя от желания немедленно скинуть броню и посмотреть, что натворил выстрел адский гончий!» Голосом полным отчаяния крикнула Реджи. «Мы не можем оставаться здесь!» «Нам нельзя было стоять на месте. Мы должны были двигаться очень-очень быстро!» «Просто сделай вас двоих невесомыми!» Заорала Реджи в ответ, ныряя за камень, который укрыл ее от выстрелов адских гончих. «Я взлечу и вытащу вас в мгновение ока!» Ослепительный взрыв света наверху. привлек всеобщее внимание, делая задымленное небо, похожим на пылающий костер. Рыжая бесформенная масса с оранжевым хвостом спикировала в крону ближайшего дерева, оставляя за собой дымный след. — Каламити! — пронзительно вскричала вельвет ремеди. Пайрлай тут же полетел на ее голос. С ближайшего дерева к ней наперерез сорвалась отвратительная рептилия с черной чешуей. Жарфеникс сдернулась к ней, чтобы рассмотреть нового противника, но мгновенно обратилась в камень и рухнула вниз. Вильвет отчаянно закричала. Реджи развернулась в воздухе, быстро прицеливаясь. Только Василиск может обратить свою магию. «Нет!» — заорала я скрипущим от дыма голосом. «Не убивай его! Он нам нужен живым!» Последнее мое слово перебил приступ кашля. Трое уже были не бойцы. Мы проигрывали! Даже четверо, если считать маленькую пони в моей голове, которая только и могла что метаться в отчаянии и рыдать. «Моя кьютимарка! Моя кьютимарка!» Василиск стал на крыло, разворачиваясь обратно к нам. Но как только он заметил меня, его сбил магический удар с роговой льветре меди. Тело перестало его слушаться, и Василиск шлепнул советку дерева. Затем, обмякшее тело, сползло с ветки и упало в пупурного цвета папорник. Одна из отских гончих продолжала стрелять, не давая Реджи поднять голову, в то время как две других подобрались ближе и спрятались за деревьями. Они открыли огонь, когда их компаньон вышел из укрытия, и вдруг. Земля под ним пошла трещинами, из которых потянулись ярко-голубые нити, тут же схватившие за лодыжку пса позади. От адского пса остались только лежавшие на траве шлем и винтовка. Теперь на этом месте стояла ошеломленно моргавшая земная пони. У нее была струящаяся пурпурная грива, покрывавшая ее жемчужно-белую шерсть. И у нее не было кьюти-марки, как заметила моя маленькая пони в моей голове. Земная пони закричала, выпучив глаза. Две другие адские гончие обернулись, чтобы увидеть, кто к ним подкрался. Они набросились на пони с такой бешеной яростью, что только когти сверкнули. Действуя инстинктивно, я телекинезом оттолкнул ее назад. Адские гончие столкнулись друг с другом. Это было почти забавно. Пони тем временем воспользовалась ситуацией и с воплем унеслась в лес. Адские гончие вскочили и бросились в погоню. Множество голубых отростков вырвалось из земли, стараясь достать их, но гонщи оказались слишком хорошими бегунами. Я была ошарашена. В моих мыслях возникла сцена, в которой адский пес невзначай говорит своим братьям «Иногда мне жаль, что я не пони!» Ну или что-то типа этого. Да мне дошло, в чем была шутка, почти смешно. «Ха-ха-ха! Пусть тебя убьет твоя же семья!» и правда почти смешно только по блядски ненормально врожденный дефект на мать лучшей подруги хамч напала убийственная шутка во время беременности вероятно убив ее и навсегда поселив ужас сердца еще нерожденного же ребенка ко мне пришло отвратительное сознание того что растения наверное сделали что то из за чего мать умерла при родах так они убили ее в самый лучший день в ее жизни и навсегда лишили джог блу Ее матери. Я поняла, что ненавижу эти растения. Не просто боюсь, а ненавижу и чувствую непреодолимое отвращение. Я почувствовал сильный рывок, когда когти Реджи глубоко вошли в мою броню. Другая ее когтистая лапа поднимала к уцепившись за ее сидельные сумки. Земля подо мной размылась в стремительном движении, прежде чем разразилась разрушительной магической энергией. Реджи отпустил нас на землю в десятки метров от взрыва магической бури. Почти сразу же появился лайфблум. Его рог засветился, наложив лечебное заклинание на ксенит. Я поняла, что мы окончательно потеряли след вандерболтов. — Это... это плохо, — простонала я. — Что они вообще сейчас делали? Почему они перестали на нас нападать? — Ты расколдуешь ее сейчас же! — зарычала вельветри меди, чуть не задушив только что очухавшегося Василиска своей магией, тыкая его в окаменевшую пейерлайт, лежащую на траве. Василиск издал жалобный, пронзительный крик. Тело Пэйрлайт медленно начало покрываться перьями и кожей. Каменный слой как будто смыло. — Не дайте этому гаденушу сбежать! — раздался голос Каламити, после чего его обладатель со стоном рухнул с дерева. Шкурку Каламити опалило, а в некоторых местах шерсть сгорела совсем, обнажая покрасневшую пузырящуюся кожу. Его шляпа сгорела наполовину, а остатки гривы все еще тлели. Мой самый дорогой друг был в агонии. Мои нервы закричали в сочувственной боли при виде его. Я ахнула, прикрыв рот копытом. «Ебануто! Использовала, блядь, пиратскую вспышку, как оружие!» Сетовал Каламити сквозь сжатые зубы. В ветре меди бежала к нему с буксируемым позади Василиском, надеясь на то, что на этом маленьком куске минного поля было безопасно. Я чувствовала жар от огня и пожаров своей шерстью и кожей. Я даже представить себе не могла, насколько сильно он мог усугубить рана коламить. Осторожно, как будто каждый мой шаг мог причинить ему еще больше боли, я приблизилась к Пегасу. — Ты в паря? Я успела остановиться до того, как задала самый тупой вопрос во всей Эквестрии. Вместо этого я повернулась к Вильет. — С ним все будет хорошо. Угольная единорожка доставала сильное зелье восстановления. Одно из последних. Часть меня подумала, что ксенит, вероятно, оно будет нужнее. А другая часть меня захотела врезать той первой части за это. Что-то вообще могла такое подумать. Я должна доверять Вельвет и надеяться на то, что лечащие заклинания Лайфблума будут получше наших зелий. «Не следа наших пернатых друзей!» — высказалась Рейджи, приземлившись рядом с нами. «Но полоса огня менее чем в ста метрах отсюда, и Грифоны Красного Глаза направляют ее. Я считаю, что Вандерболты перегруппировываются. Лес вынес одного из них еще до того, как они вообще начали сражаться с нами. Поэтому они наверняка решили переосмыслить свой план вместо того, чтобы пытаться драться с нами там». где они могут привлечь отряды Красного Глаза. Слава Селистии! Мы нуждались в передышке, пусть даже и в очень короткой. Но все еще больше нам нужно было убраться в безопасное место. Высокая температура истощала наши силы почти так же, как и битва. Дым сжег мои глаза и глотку, из-за чего мне было трудно дышать. Наша битва с вандерболтами развернулась на три фронта и побеждал сейчас Вечно Дикий. Я очень хотел подойти к ним... размахивая белым флагом над головой и сказать «Приветик! Слушайте, я знаю, что мы все решили сразиться в Вечно Диком Лесу, надеясь на то, что сможем использовать местность друг против друга, но поступили глупо. Подумайте, может, мы смогли бы сделать маленький перерывчик, пока сваливаем из убивающего пони леса!» Но, само собой, этого просто не могло случиться. Им не нужна была помощь для того, чтобы выбраться из Вечно Дикого Леса. Им достаточно было просто подняться в воздух. Блин, если бы они хотели, они могли бы просто дождаться, пока мы сами не выйдем. Может, поэтому мы и не видели их? Может, они сами додумались до того же самого? Проклятие! Конец первой части.